Турки не мирились без уступки им Западной Украины. Но в Москве не хотели решиться на это без совета с человеком, который назывался Гетманом обеих сторон Днепра. В конце октября 1679 года в Батурине шли тайные разговоры у Гетмана Самойловича с царским посланным Дьяком Емельяном Украинцевым. «Тебе, — говорил диак, — известно все, что у великого государя делается с королем польским, султаном турским и ханом крымским, на покой и тишину войску запорожскому и посполитому народу малороссийскому. Ничего от тебя по государской милости не утаено И теперь царское величество велел тебе объявить, что турки склонны к миру». А польские послы в Москве говорят, чтоб великий государь соединил свои войска с королевскими и идти обоим на турского султана, в государство его. Так ты бы, Гетман, подумал об этих делах особо и старшиною посоветовался, да и написал бы со мною обо всем к царскому величеству. О турецком мире мысль свою напишу. «И старшиною посоветуюсь», — отвечал Гетман. «А что польский король желает союза с царским величеством, то я польскому королю не доверяю. Думаю, что он хочет союза с некоторого своего великого вымысла, что от этого союза у великого государя с турецким султаном еще больше стало дружбы чтоб войска государевы частыми подъемами и дальними походами истомились, на что лучше союза с польским королем. Только опасно его непостоянство, потому что он с турками и татарами в большой дружбе, во всем воле великого государя. Но я со всем войском запорожским прошу милости царского величества, чтоб изволил великий государь с турским султаном и крымским ханом мир заключить, и мир с бусурманом, Прибельнее будет союз. С польским королем союз заключить невозможно, потому что царским войскам идти на помощь польскому королю за дальним расстоянием и за пустотою на той стороне Днепра далеко. потому же самому и польские войска на помощь государевым войскам не будут. Разве такой союз? с польским королем заключить, чтоб царским войскам идти в Крым войною, а польским в Воложскую землю и за Дунай. Да и такой бы союз заключить не даром, а потребовать, чтобы король польский заключил за то с великим государем вечный мир. Без вечного мира верить ему нельзя, потому что он великому государю не доброход». Слышал я от Воложского посланца Яна Белевича. Когда он был у короля еще до Чигиринского разорения, то король приказывал ему, чтоб господарь его наговаривал султана и визиря начать войну с царским величеством. На отпуске Гетман говорил украинцеву, «Донеси царскому величеству покорное мое и генеральной старшины и всего войска Запорожского челобитья, чтоб великий государь изволил с турским султаном и ханом крымским становить мирный договор, потому что казакам и поспольству малороссийскому нынешняя с бусурманами война наскучила. И надобно опасаться, что по ней от этой войны чего-нибудь дурного не вздумали. Теперь с султаном и ханом мир заключить можно, потому что неприятель до сих пор над царскими войсками поиска никакого еще не сделал, А если вперед сделает какой поиск, тогда к миру будет горд, да и от своих казаков тогда будет опасно. С королем соединяться нельзя, потому что поляки, как слышу, просят у великого государя городов и денежной казны, и чтоб идти обоим войскам к Дунаю и за Дунай, но все это несносное и нестаточное дело». Хотя бы мы вместе с поляками над неприятелем и победу одержали, то поляки станут эту победу и славу приписывать себе. И войско Запорожского, своевольные люди, по польским наговорам, станут полякам же ту славу приписывать. И опасно, чтобы эти своевольники, пришедшие с войны в малороссийские города, не завели там смуты. Если вместе с поляками выйти против неприятелей в степь, то сейчас же татары конские кормы отнимут, и тогда от своевольных казаков без беды не будет, а поляки станут их нарочно возмущать и ко всему злу наговаривать. Я опасаюсь и того, чтобы поляки в нужные время царских ратей и войска Запорожского не выдали, потому что они люди своевольные и слабые, нужды терпеть не будут. Да хотя бы и победу царское войско одержало. И тогда все же надобно мириться с султаном и ханом, неприятеля в его земле воевать никак нельзя за дальним расстоянием и за великую пустотою, и тогда поляки при заключении мира только мешать будут. А теперь король польский послал в запороге к серку белоцерковского попа для того, чтобы в запорогах смуту завести. Попа этот поручил моему канцеляристу Чуйкевичу, который был в Запорогах, сказать мне, чтоб я обратился с войском запорожским к дедечному своему государю, к королю польскому. И Серко тому же Чуйкевичу говорил, что пора им, соединясь с поляками и татарами, Москву воевать. Ясно, что такие слова начал Серко говорить по наговору белоцерковского папа Мнение Гетмана окончательно развязало руки к начатию переговоров с Крымом и Портою. В конце 1679 года отправились в Крым к хану мурад Гирею посланники Сухотин и Дьяк Михайлов. Но они не решили дело насчет определения границ, при том же Дьяк Михайлов своевольно покинул Сухотина и уехал в Москву. Для окончания переговоров в августе 1680 года поехал в Крым наш старый знакомый стольник Василий Тяпкин и дьяк Никита Зотов вместе с малороссийским писарем Семеном Раковичем. 25 октября приехали они на реку Альму на посольский стан, и первое, что их поразило — бедность строения на посольском дворе. Четыре пунешки складены из дикого нетесанного камня, Смазаны скаридным навозом, Без потолков, без полов, без лавок, без дверей, Для света сделано по одному окну. «Воистину объявляем, — пишет Тяпкин, — что сам и свиньям в московском государстве Далеко покойнее и теплее, жили там нам, Посланникам царского величества».